Глава 7. Второй день на цварге. Габриэла. Первый день на цварге прошел просто чудесно. Вечером вернулся в Эйлор, сухо поинтересовался, все ли у меня хорошо и, извинившись за плохое самочувствие, скрылся в спальне. Я списала его настроение на тяжелую работу – Очень хотелось узнать, кем же именно он все таки работает, но лезть с вопросами, когда цварк мрачнее тучи, как-то не хотелось. Об инциденте в прихожей супруг больше не вспоминал, и я вздохнула с облегчением. Утром второго дня я встала пораньше и сама приготовила вафли. К ним очень кстати подошло ванильное мороженое, которое я заказала через курьера, но так и не съела. «Не могу похвастаться талантами шеф-повара, но Вейлорума Ястреб мне понравилась. Конечно, не обошлось без скептически заломленной брови». «Ты правда предлагаешь мне завтракать вафлями с мороженым?» «Но я уже понемногу привыкла к сварливо недовольным высказываниям супруга». «Ну да?» — ответила, наваливая себе второго ингредиента побольше. «Меня мама так в школе кормила по выходным всегда. Вкусно, как будто снова в детстве». — промычала я остаток фразы. Неожиданно Вейлор улыбнулся и принялся за приготовленный мною завтрак. Улыбка ему шла. — Ты решила, что хочешь посмотреть на цварги? М да. Думаю, начать с какой-нибудь из легендарных муасанитовых гор. Подняться туда на фуникулёре, затем в зоопарк, а вечером можно еще в картинную галерею сходить. Ярко-зелёные с тёмно-фиолетовым кантом глаза смотрели сквозь меня — О том, что я ляпнула что-то не то, я поняла лишь спустя пару секунд. «Ой, прости, но это моя обычная схема, когда куда-то прилетаю. Я рисованием увлекалась, но как-то не подумала, что ты... Ну, то есть тебе... Я в будни схожу, пока ты на работе». Все нормально?» Вейлор неожиданно прервал мои куцые извинения. «Я с удовольствием составлю тебе компанию в горах и в зоопарке, а галерея — это без меня». «Ты можешь проводить время так, как считаешь нужным». «Ладно», — ответила, слегка запнувшись. День выдался воистину чудесным. Я многократно слышала о том, что Муасанитовые горы на Цварге считаются чудом мира, но и представить себе не могла, что это настолько завораживающее зрелище. Мы поднялись высоко-высоко на пик, в несколько километров над уровнем Земли, И я стояла, держась за невысокую перегородку специально оборудованного выносного балкончика с прозрачным полом. Туристов на горе толпилось много, но таких отчаянных сорвиголов, кто бы рискнул выйти на этот балкончик, только я и Вейлор. Супруг спокойно стоял рядом и наслаждался бьющим в лицо свежим ветром, а я любовалась потрясающими видами». Перед нами раскинулся горный хребет, убегающий направо и налево за линию горизонта. Внизу — фантастического кораллового оттенка озера и пушистые деревья, которые с такой высоты кажутся мягким мхом. Выше — ледники, а сияющие верхушки царапают ярко-синее небо и вспарывают стремительно летящие облака. Когда-то давно я видела картинку с прозрачным балкончиком на горе в путеводителе, но и вообразить себе не могла, что выпадет шанс побывать в таком месте. Я всегда обожала виды с высоты птичьего полета, но никто из знакомых не поддерживал меня в этом хобби. «А тебе не страшно?» — внезапно спросила я, оборачиваясь к супругу. «Чего бояться?» «Ну, тут забор по пояс ты же не видишь». «Мало ли я тебя толкну, или сам случайно упадешь», — уточнила, мгновенно почувствовав себя неловко, словно я жена-аферистка, которая тщательно продумывает план, как угрохать мужа Цварга и получить все его состояние. Но Вейлор лишь отрицательно покачал головой. «Я знаю, что здесь все рассчитывали архитекторы, и ничего плохого не случится». Я стою рядом с тобой, чувствую, что тебе нравится и готов пробыть столько, сколько захочется. А почему ты спрашиваешь? Хм, да так. Моя лучшая подруга как-то заявила, что у меня адреналиновая зависимость, когда я предложила полетать на дельтаплане. Ей было страшно не то что подписаться на это мероприятие, а даже смотреть на планеристов с Земли. «У тебя нет никакой адреналиновой зависимости». Цварг склонил голову к плечу, будто изучая меня. «Тебе нравится быть на этой площадке? В данный момент ты испытываешь искренний восторг, а страха и грамма. Про таких гуманоидов у нас на Цварге говорят «родился в небе». Я хмыкнула. Хм, красивая фраза. «А ты тоже, что ли, родился в небе?» «Нет». Вейлор внезапно улыбнулся. Страх высоты, темноты, тесноты и многие другие нерациональные страхи порождены глазами, а я слепой. У меня нет таких недостатков. В зоопарке тоже было здорово. Я попросила сводить меня в павильон с тропическими бабочками. После того случая на лайнере ГХ-157 баттерфляриумы стали для меня особенным, почти волшебным местом. У меня было чувство, что, приходя в такие сады снова и снова, я рано или поздно встречусь с Цваргом, который спас мне жизнь пятнадцать лет назад. Ведь оказались же мы тогда в одном месте. После Баттерфляриума Вейлор совершенно неожиданно купил розовую сахарную вату, и я чуть ли не взвизгнула от восторга. «Как он догадался!» Обычно соотечественницы тщательно следили за внешностью, сидели на фитнес-диетах для идеальной фигуры и не позволяли себе даже лишнего огурца, а я обожала сладкое. Мы пообедали в тихом ресторанчике на берегу озера, и когда уже пора было расставаться, потому что у меня в планах стояла картинная галерея, Вейлор неожиданно спросил. «Габи, у тебя не будет еще полчасика? Надо кое-куда заехать». «Да, конечно». галерея работает допоздна. А куда? За кольцами. Сегодня на работе я сообщил, что женился, и наиболее внимательные уточнили, почему у меня нет кольца. Хотелось бы, чтобы наш брак выглядел максимально натурально. Да и, кстати, было бы хорошо договориться о том, как мы познакомились. Не думаю, что заявка через агентство будет хорошо воспринята моей семьей. Слова Вейлора моментально вернулись с небес на землю. Весь день я смеялась и улыбалась, воспринимая свидание с мужчиной как настоящее, и только-только осознала, что супруг-то все время задавал вопросы не из интереса, а чтобы никто не догадался, что брак фиктивный. «Да, конечно», — пробормотала я. В ювелирном магазине Дебьон предложил выбрать обручальные кольца. Я ответила, что мне все равно, и тогда уже Цварк, вздохнув, попросил менеджера принести самые приличные варианты. Я сидела в глубоком кресле и рассматривала фикус в горшке при входе, когда супруг позвал и уточнил. «Габи, посмотри, пожалуйста». «Такие тебя устраивают?» На мой взгляд, это была самая обычная пара золотых колец с симпатичной гравировкой Но, судя по тому, в какую струнку вытянулся менеджер ювелирного и как широко скалил зубы, ничем не выдавая удивления от пары «Слепой Цварк» и Эльтоника, украшения стоили немало. «Да, подходит», — сказала я, бросив беглый взгляд. В этот момент тренькнула тихая мелодия, и в магазин вплыла грациозная цваргиня неопределенного возраста в претенциозном платье в пол под руку с презентабельным джентльменом с легкой сединой в волосах. Ее одежда и волосы были прямо-таки усыпаны драгоценными камнями, которые переливались всеми цветами радуги на свету. И вот как-то даже язык не поворачивался сказать, что это дешевые стекляшки или бижутерия. «Ясно. Элита местного разлива». Женщина величественно остановилась по центру помещения, выбирая, к какой витрине подойти. Но стоило ее взгляду напороться на меня, как красивое лицо недовольно скривилось. Вокруг рта появились глубокие морщины. «Так я не поняла», — бросила мадам. «Меня кто-нибудь обслуживать будет?» «Да-да, разумеется, присядьте, пожалуйста, я сейчас закончу с клиентами и подойду к вам!» Тут же отозвался единственный менеджер, мастерски пакуя в футляры наши кольца. Хозяин магазина явно пожадничал и счел, что в выходной один сотрудник справится с потоком посетителей. «Это еще не весь заказ», — неожиданно сообщил Вейлор-менеджеру. «Я хочу, чтобы вы показали моей жене помолвочные кольца». «Это сколько же мне еще придется ждать?» Вновь активизировалась дамочка, добавляя в голос капризно-визгливых ноток. «Я вообще-то чистокровная цваргиня, драгоценность, расы. Меня должны обслуживать в первую очередь, а не всяких там... эльтоник!» Она сказала это с такой непоколебимой уверенностью, что я даже смутно что-то припомнила. Это как раз именно то, из-за чего на Эльтоне относились снисходительно к соседнему миру. Девочек на Цварге рождалось исчезающе мало, а отсюда им и давали статус, драгоценности, расы, словно вещи какой-то. О них заботились, холили или леяли, но, тем не менее, Цваргини даже не имели права покидать планету без разрешения отца или супруга. И выбирать мужа они обязаны были из каких-то списков планетарной лаборатории. С точки зрения менталитета свободолюбивых эльтоник цваргини являлись несчастными женщинами, которым очень грамотно промыли мозги. Я лишь фыркнула на заявление особы. Если ее единственная радость в жизни поскандалить, то это действительно печально. Тут только пожалеть можно. «Вейлор, пойдем». тихо попросила, положив ладонь на предплечье супруга. «Мне не нужно второе кольцо». «Нет, нужно. Так полагается. Я хочу подарить». Вдруг заупрямился муж. Менеджер, который не знал, как сгладить явно назревающий конфликт, суетливо выставил перед нами три лотка с потрясающей красоты прозрачными камнями. «Сейчас, сейчас, девушка, выбирайте. А вы, мадам, какое украшение хотите? Я могу вам показать, пока молодожены выбирают». «Нет, я не хочу, чтобы меня обслуживали в попыхах, словно я второй сорт!» Цваргиня наморщила носик и демонстративным движением поправила вычурную прическу-башню на голове, отчего несколько крупных заколок полыхнули целой рубиново сапфировой радугой на свету. «Еще раз повторяю, вначале подберите гарнитур к моему вечернему платью!» а уж потом можете возвращаться ко всяким девкам-белезам». «Я не знала, что такое белеза, но, судя по интонациям, что-то не очень хорошее». «Дорогая, не надо!» — попытался успокоить женщину, молчавший до сих пор джентльмен. «Знаете ли, это уже переходит все границы!» — внезапно низко зарычал Вейлор. «Сейчас же извинитесь перед моей женой!» «А не то что!» Поддела его цваргиня!» В этот момент Дебьон взмахнул рукой, случайно задев менеджера. Он весь день ходил без палки для слепых, носил непроницаемо темные очки и вел себя практически как самый обыкновенный цварк. Но именно эта деталь в купе с легким поворотом головы не совсем в ту сторону выдала в нем незрячего. хо хо, -хо, -хо так вы слепой!» Изумилась женщина и вдруг расхохоталась. «Ну, конечно! о боги, коллега благодарит Беллезу за оказанные услуги, как я сразу не догадалась!» Вейлор дернулся, как от пощечины, и побелел. «Если до сих пор я была лишь слегка раздражена, то при виде реакции супруга ярость вскипела в крови. Обычно я очень воспитанная девушка, и в базарные ссоры, драки не лезу. Но когда оскорбляют тех, кто мне нравится...» Каким боком Вейлор вошел в тех, кто мне нравится, подумаю потом. «Знаете что, сударня? Обратилась я к женщине и ткнула пальцем в ее сторону, ровно так же невоспитанно, как она тыкала несколько секунд назад в нас. «Лучше быть незрячим, чем продажной молодящейся проституткой!» «Что?» Моська Цваргини вытянулась от изумления, а на щеках проступили чахоточно-красные пятна. «Конечно, я шла ва-банк, но, судя по тому, что знала о местных дамочках...» «Ну как же, вы же не работаете?» «Нет, разумеется, что за плебейство!» «Думаю, судя по идеальному маникюру, уборка и готовка тоже не ваше!» «Для этого дворецкие есть!» «Значит, все так, как я сказала!» Я широко улыбнулась. «Вы хотите, чтобы ваш мужчина купил вам драгоценности за умения в постели?» «Что это, как не проституция?» «Омолодящиеся, я сказала, потому что у вас морщины вокруг рта сильно проступают, когда вы кривляетесь. Да-да, вот как сейчас. Давайте все называть своими именами». «Что? Что?» Она вдруг стала красной, как свекла. «Да я даже опускаться до твоего уровня не буду, дрянь! Мерзость какая! Дорогой, мы уходим!» И с этими словами Цваргиня буквально выбежала прочь из ювелирной лавки. Если бы можно было хлопнуть дверью, то она бы это обязательно сделала. Я снова фыркнула, но на этот раз громко, и повернулась к Вейлору. К сожалению, по его лицу, наполовину закрытому темными очками, мало что можно было прочесть, зато менеджер стоял с очень кислой миной. Очевидно, ему шел процент с продаж, и только что из-за меня из магазина ушла выгодная клиентка. «Простите». Я развела руками. «Да ничего», — шумно вздохнул менеджер. «Госпожа Альтара все равно половину драгоценностей через пару недель возвращается словами, что камни не той огранки или не той чистоты. Еще и жалобы время от времени на сотрудников пишет, когда настроение совсем плохое». Парень тряхнул головой, отгоняя мысли о любительнице скандалов. «Вы выбрали, что хотели?» Я снова посмотрела на бесчисленное количество колец, Все такие похожие. Мне действительно было все равно, что там за камень. Фианит, бриллиант или моссанит. Как вдруг внимание привлекло кольцо, но не в предложенных футлярах, а под стеклом, в витрине, в самом углу. Это был очень яркий турмалин с тонкими фиолетовыми прожилками, совсем как «я хочу его». «Отличный выбор». Менеджер подтянулся к кольцу с бриллиантом, не сразу поняв, что я тыкала не в содержимое футляра, а в изделие под ним. «Нет-нет, вон то!» Я настойчиво постучала по стеклу. «Это?» — изумился менеджер. «Простите, оно не продается». «Почему не продается? Уверяю, деньги не проблема». Вдруг к разговору подключился молчавший до сих пор Вейлор. «Да нет же, не в этом дело». Молодой цварк растерялся. «Просто здесь камень бракованный. Мы оплатили счет мастера и только потом заметили. Это турмалин с вкраплениями». «Да-да, он самый. Мне подходит!» Резко оборвала я менеджера. «Почему-то казалось, что если Вейлор услышит, какого цвета прожилки в камне, то все поймет, что я выбрала камень под цвет его глаз, и случится что-то непоправимое». Оба цварга покосились на меня как на ненормальную. В общем-то, я и сама чувствовала себя слегка ненормальной». Сердце заколотилось вдруг часто-часто. Выразительная пауза повисла в воздухе. «Мы берем. Уточните цену, пожалуйста, и все упакуйте с собой». Наконец прервал мучительную тишину лорд дебьон.